Кразоров, Облокотившись на фальшборт верхней палубы, Старпом, глубоко и тяжко дыша, сказал: "Не знаю, как там насчет апокалипсиса, но тут, знаете ли, в ближайшие сутки планируется одно мероприятие. Называется оно так: поднятие уровня мирового океана за счет погружения в него некоторых умников. И кто же эти новые Архимеды?" Не без сарказма поинтересовался Забелин. Лица к научным сенсациям отношения не имеющие, ответил Старпом, прибавив, что количество Архимедов на притяжении всей человеческой истории составило число ничтожное и не зависящее никоим образом от количества ванн. Затем уточнил персонали и с Линцой поведал о лично им сделанном зловещем открытии. Скрябин перевозит взрывчатку, наверняка контрабандную. Скоро к нему подойдет яхта с бесполезными на сей момент винтами для батискафа, но террористический груз, судя по всему, борт не покинет. А как насчет вашей судьбы? полюбопытствовал Забелин. Но не скрою беспокойство и насчет собственной персоны, сказал Синчук. Не знаю, в чем смысл жизни, но полагаю, не в том, чтобы стать бесплатным деликатесом для акул. Я бесплатно не умираю. А зачем вы вывели из строя силовой агрегат? спросил Прозоров. Винты моя работа, теперь скрывать нечего. Ну, а вами-то что руководило? Басурманов надо пришвартовать к ближайшему берегу, поведал Старпом. Иначе, чует мое старое доброе сердце, будет беда. Значит, подвел итог забилен. Вами в первую очередь руководит желание спасти наши жизни, но позвольте вопрос: зачем же вы, гуманист, разнообразили стол обитателей Норвежского моря штурманом? Синчук обладал отменными реакциями на любого рода выпады. Дело было так, сказал он правдивым и жестким голосом. Я сразу догадался, что нашел себе горе, но мне хотелось подробностей. В каюте штурмана Сейф, а каюта, как вам известно, ранее была мне знакома до болезненных чувств. Ключики у меня имелись. И на наше общее счастье ненароком туда сунулся новый обитатель. И вы, не моргнув глазом, произнес Забелин: "Трагедия очищает", пожал плечами Сенчук. Потом я еще как моргал, Ну, если будет следствие, оно разберется», — сказал Забелин. Что-то не верю, будто вы убивали заведомого преступника. Тут что-то иное, Синчук изумленно хмыкнул. Эти наивность и честность, как понял Прозоров, явились для него матёрого негодяя своего рода изощреннейшим вероломством. Он идиот, произнес, ища поддержки у Ивана Васильевича. Его изуродовала жизнь и всякая там пропаганда. «Или ты, ранга с брезгливым соболезнованием посмотрел на Забелина. Не проникаешься нашим необходимым единством. Какие дебаты? Мы должны собраться в кулак, как пальцы скряги на пачке почтенной валюты. Офицеры и джентльмены, как говорится, в штыковой строй на тропе войны. Вот. А если будут продолжаться угрозы, я умываю сильнейшим мылом свои многофункциональные манипуляторы, а в оду в ноги внул назабелено. Найдётся место и для разочарованного коммуниста сложно понимаемым чувством товарищества. Я воздержусь от дальнейших колкостей, хотя не стану от этого честнее. Проблема в том, что вы не склонны утомлять нас своей искренностью, в тон ему отозвался Забелин. Но ладно, сейчас не до правовых заморочек, ни доличных симпатий антипатий. Прекратите, урезонил его Прозоров. Мы действительно должны составить боевой коллектив. Но сначала, господин подполковник Синчук, проясню некоторые ваши заблуждения. Синчук выслушал Прозорова с угрюмым молчаливым любопытством, покачал головой, произнес возмущённо: "Не знал, что у них такие садом и Гарем, но я расчищу эти Авдии в конюшне. Ошибки в обозначениях выдали некоторые пробелы в образовании чекиста Старпома, касающиеся античных мифов, суть которых, однако, была ему в общих чертах безусловно знакома". Если вам дорого мое мнение, продолжил Синчук, то считаю так: Все, что можно взорвать, лучше продать или купить. А потому не очень-то понимаю нашего араба, способного приобрести некоторую часть планеты, где постоянно хороший климат и много красивых женщин. Хотя, может быть, таким образом он решил внести в свою жизнь некоторое разнообразие. И за в жизнь народонаселения планеты вставил Прозоров. Синчук озабоченно взял его за кисть, посмотрел на часы и внезапно потянул собеседников за рукава под навес шлюпочной палубы. "Вообще-то", молвил вперившись задумчивым взором в движение секундной стрелки. "Я думал, что кончил играть войну, но договорить он не успел. Над их головами прогремел оглушающий взрыв. Затем, после секундной ватной паузы, нанастил палубы брякнулись какие-то искорёженные железяки, сорванные с петлёй двери и куски облицовочного пластика. Вы начал забелен и осекся, беспомощно пуча на наглую бестью изумленные глаза. Отмахнувшись от него, Синчук будничным тоном доложил прозоруба. Теперь у нас полный порядок. Хорошо я вовремя позаимствовал этот динамит. Сильнейшая, как выяснилось, штука. Всем навигационным приборам Хана скинуть меня за порт, потережётся и сам дьявол, будь он тут. Да вы его живой представитель пробормотал Забелин, вытирая испарину с побледневшего лица. Так что я вас защищу, продолжил жизнерадостный злодей, осторожно выглядывая из-под навеса. Но и вы не плашайте, идите на помощь пожаротушителям. А я? Он запнулся. Несущиеся со всех сторон истошные крики, перекрывающие их вой сирены, клубы густого черного дыма, вязко спадающие на шкафут. все это померкло в сознании Прозорова. К Скрябину приближалась яхта И на ней наверняка имелась радиостанция, маршрутные карты и компас. Пожалуй, я не успел, подтвердил его мысли Синчук скучным, скрипучим голосом. Надо же как. Если бы на три часа раньше. Ну что же, в жизни бывает всякое и очень часто. Пора приводить себя в боевую готовность. Чего и вам желаю, не глядя на офицеров. Он толкнул могучим плечом стальную дверь, отлетевшую в сторону с легкостью распахнутой грозовым ветром форточки, и торопливо сгинул за ней в недрах коридора, ведущих к каютам. Кажется, грядет большой оврал!» — процедил подозрительно озираясь по сторонам прозоров. В следующий момент взгляд его остановился на приоткрывшейся стальной двери радиорубки, из которой выглядывал любопытствующий связист. В два прыжка подскочив к двери, Прозоров силой ударил по ней ступней. Голова Радиста качнулась, ударившись о железный косяк, раздался болезненный вскрик, а в последующую секунду, впихнув в рубку раненого им служаку, Прозоров потянул за собою Забелина. "Закрой дверь", приказал ко вторангу, двинув вставшего с пола Радиста локтем в висок. После, не обращая никакого внимания на недвижимо лежащее у его ног тело, присел в кресло, снял трубку аппарата спутниковой связи, набрал номер. Ответил дежурный адъютант генерала. Услышав его голос, Прозоров с силой выдохнул из груди воздух, кратко рублеными фразами обрисовал ситуацию. Внимая робкой рекомендации продержаться как можно дольше до прихода подмоги, иронично и грустно посмотрел на Забелину. После встал, осторожно выглянул за дверь. Команда была занята тушением пожара и проникновение посторонних в радиорубку. К счастью, этих посторонних осталось незамеченным. Пара чумазых после тушения огня матросов помогали пришвартоваться к борту скрябино таинственной яхте. На ее борту виднелись двое мужчин. Первый, лет тридцати пяти, худой, в поблёкшей от солнца розовой майке, в бриджах со следами машинного масла и с затушенным сигарным окурком, в щербатых коричневых зубах. Второй, лет пятидесяти, отличался более опрятной одеждой, золотыми часами на волосатой могучей руке, благородной сединой и изрядной тучностью, благодаря которой, неловко повернувшись на трапе, едва не сверзился в воду. К лицу толстяка были словно приклеены непроницаемо черные солнцезащитные очки, придававшие его облику импозантность вышедшего на пенсию гангстера, что усугублялось и множеством шрамов, избороздивших загорелую физиономию. "Теперь позаботимся о докторе. Нам необходимы кадры", сказал Прозоров, обернувшись на Забелина. "Ты чего, белый такой?" "Да, спина. Ничего с дюжу пошли". У каюты судового медика на табуретах сидели двое кавказцев в тельниках с автоматами на коленях. Больной к доктору, указав на забели пояснил Прозоров. Один из матросов, подергивая небритые небритой щекой в нервном тике и кося расширенным, словно вываленным из-под века глазом, отрывисто буркнул: "К нему нельзя". "Капитан приказал". Второй матрос, чью заросшую сине-чёрной щетиной физиономию украшали солнцезащитные очки, встал, резким движением выбросил вперед волосатую лапу, уместив ее на плече Прозорова, и проговорил, словно прожевывая в губастом рту надменную фразу: "Да ты кто такой, а? Хам, офицер, человек", коротко объяснил Прозоров. "Ты без двух минут падаль". Пальцы матроса, переместившись на ворот, ухватили плотную ткань, сомкнувшуюся на горле оппонента. "Он, оказывается, драчун", подмигнул Прозоров Забелину. "Только вот через О или через А?" и резко одернул полу своей куртки, освободившись от враждебного захвата. "Эй, пап, придержи свой норов", прохрипел матрос, схватившись за обожженные движением грубой ткани пальцы. Это были его последние слова. Развернувшись юлой, подполковник нанес ему страшный удар в переносицу, буквально впечатав в плоскую ибуие физиономию солнцезащитные очки. Противник плашмя повалился на чисто отскобленный пол, окропив его обильно хлынувший из носа кровью. Последующая грузная недвижность его позы наводила на размышление о летальном исходе нокаута. Руки, запалошенно воскликнул второй матрос, наставляя автомат на прозорова. Ничуть не смущенный данным обстоятельством, тот, разминая кисть руки и одобрительно оглядывая поверженное тело, поведал неизвестных кому обращаясь: "Мой кулак это оружие. Причем, — добавил смертельное. И если им наносится удар в какую-либо часть человеческого организма, надо срочно искать запчасть. Руки на голову". На пол зашёлся в визги матрос, сохранивший покуда вертикальное положение. Автомат плесал в его руках, перемещаясь то в сторону Прозорова, то Забелина. Иван Васильевич сделал неуловимое движение рукой, выхватил из-под полы УЗИ и краем глаза успел заметить, как невольно вздрогнул Забелин от оглушительно бухнувшего в тесном пространстве выстрела. Перешагнув через повалившегося ему под ноги застреленного охранника, толкнул дверь. На пороге стоял Каменцев. Вы случаем не ко мне в гости милостивые господа? А, доктор, воскликнул Прозоров. Какая приятная встреча! Вы теперь принимаетесь здесь? А мы пришли к вам ассистировать. Ожидается много пациентов, последовал угрюмый вопрос. Ну да, в основном на прививке от бешенства. Аппарат для прививок, кивнул на автоматы, уже перекочевавшие в руки Забелина, имеется. Вот с вакциной Хила. Что вы имеете в виду, Каменцев? опасливо осматриваясь, вышел в коридор. С боезапасом худо, боюсь, всех не обслужим. И куда теперь, отводя затворную раму и убеждаясь, что латунный цилиндрик патронов в стволе, спросил Забелин. «В трюм», — ответил Прозоров. Я отличник прицельной стрельбы в замкнутых пространствах, хотя в практической деятельности доводилось вести ее в основном на открытых рельефах. Что скажете, доктор? Скажу, вздохнул Каменцев, что нам нечего терять, хотя и это у нас хотят отнять. Именно в трюм?» — засомневался Забелин. Так, мне велит чутье, сказал Прозоров, или самоохранительный инстинкт, как угодно. Конечно, я послушаюсь вас, вздохнул Кавторанг. Что, противно составить компанию крысам? усмехнулся подполковник. Ах, эти морские офицеры, белая благородная кость, им бы на любого ворога в рукопашную с открытым забралом. Так нас учили. "А вот если бы меня учили быть пушечным мясом, то вы, ваше благородие, были бы утоплены этой сворой, подобно глупому котенку, — зло прокомментировал Иван Васильевич. Вперёд капитан второго ранга, спускаясь по узенькому внутреннему трапу в чрево судна, Забелин поведал соратнику: "Относительно трюма меня смущают не столько крысы, сколько слова из Петровского устава". Вроде там сказано так: лекарем интендантам и прочей сволочи во время баталий на верхней палубе не появляться, дабы своим гнусным видом христолюбивое воинство не смущать. А кому там воевать-то на этой верхней палубе? хмыкнул Прозоров, осматриваясь в сумеречном пространстве, едва освещённом прокисшим светом стареньких пыльных плафонов. В общем, приказываю выжить Это наша, разведчиков, первая и очень верная заповедь. Забелин грустно улыбнулся, вглядываясь в бурый полумрак, в котором тонул гулкий высоченный трюм. Сказал: "Будем стараться". Пульт от бомбы в кармане? Так точно. Осторожнее с кнопочкой. Боитесь? А вы? Честно? Нет. Тогда вы сумасшедший. Забелин вновь улыбнулся. Он вдруг поймал себя на отстраненной спокойной мысли, что нажать эту кнопку, и в самом деле ему будет несложно. Эта кнопка достойно, логично и справедливо завершит весь его бестолковый жизненный путь и утвердит смысл его личности, ибо, как кто-то заметил, офицеры для того и созданы, чтобы погибать. Он хохотнул невольно. Смешливые нынче у меня компаньоны!» — буркнул из темноты Прозоров. Только запомните: хорошо смеется тот, кто стреляет последним.